Глава 11. Кастет, диверсант-оператор группы сталкеров, вместе с читателями в полной мере познает атмосферу сталкеризма. 24, 25, 26, Алис. 24 шага в длину. Ну, все точно. Я достал свою записную книжку, ручалочку, посмотрел справочный раздел. Сходится? «Демон! Окончательно! Это отделка!» Серега в другом конце здания, присев на корточках, что-то перетирал в руках. Вонял кости!» На пути к воротам я спрятал книжку в карман, вжикнул молнией. «Пробовали мы с собой мини-планшеты самсунговские таскать. По-модному. Две штуки расколотил, ползая лазая. Да и топливо в них горит!» Конструкторы сделали все эти девайсины не в помощь человеку, а в помощь продавцу. Потому, кстати, в них много соблазнов, А это отвлекает. Не вводи себя в искусство. Записная книжка надежна. На улице шумит, не переставая, внезапно налетевший дождик. Хороший такой. Позднего июля, дитя. С грозами, молниями в полнеба над высокими серыми платанами и лесной чащей. А в здании почти тихо. Кондовые стены гасят звук. Досада дикая. Пока я стоял в створе ворот, ко мне подошел демон, встал рядом, опасливо поглядывая то на небо, то на крупные сопливые пузыри на поверхности огромной лужи. Во-во. И бежать по мокрому доскольскому, да к спасительному Дункану как-то не очень хочется. Шмякнешься в глину, потом отстирывай. Представляешь, сколько тут всего было как-то обыденно спросил Серега. Но тихая злость аж из ушей льется. А на кого злится то На себя? На франков? На смотрящих? Бляха медная кривая. Даже не хочется представлять, сообщил я и тут же начал мысленно перечислять упущенное по памяти. Наверняка профильные локалки идентичны ассортиментам. Доска брезная, еще половая. Ее в дровянке было много, брус, эх -хе, хе аховый сортамент, даже паркет наверняка был, как и у нас, дубовый из бубинги, фанера всех мысливых толщин, ДСП и ДВП, а ламинат, сайдинг естественно, пластики листовые, цветов много, короба и каналы, трубы и трубки пластиковые, отводы, черепица какая хочешь. И керамика, и металл, и пластик ламинированный. Стекла тут лежало, приобильно и всякого. Орг-стекло. Даже двадцатки пару листов было. Обоев не так уж много, но имелось. А лакокраски сколько? Плюс реактивы и растворители. Сухие смеси и шпаклевка. Цемент, между прочим. Метизов до черта. Шифер оцинковку забыл, уныло добавил Димченко и глухо закашлялся. Надышался чем-то рассыпанным на полу пока сидел на корточках и нюхал. — Ага, я последние позиции, похоже, вслух перечислял. Слетев по скользкому склону, в здание упущенной нами дровянки порхнул сначала Монгол, мокрый, как морской котик, а следом за ним и гоблин, крывший матом всех небесных синоптиков и невинную кротость их. — Ну что? — Кошенух в последний раз спросил Серый. — Оттуда тоже не видно, не переставая тряхиваться, быстро бросил шам. Хорошо, что камуфло у нас доброе. Не впитывает. Технология. Не, братва, я вот другого никак не срублю. Гоблин скинул куртку и хлопнул ею в воздухе так, что звук можно было принять за выстрел за ушки. Костя, как мы с тобой этот сарай с первой тырки не просекли? Как, как? Мы же сразу вверх пошли. От места причаливания конкорда. Что тут думать было? Впервые страхом в эти платаны-хренаны. Давай ломиться. А тут надо было бачком, бачком по берегу и в кусты. Как они только и обнаружили это, суки. Что теперь говорить? Да и в наш первый визит сюда локалка была уже пуста. Зачем бы они с баржей тут шастали? Проклятой локалки отделки с воды никак нам было не засечь. И радаром не цапнуть. Само здание ниже земли. Параллельный берегу овражек вход в который со стороны воды зарос молодым самшитом и диким лавром. Невообразимый случай, случайная же и находка. Кто-то с французского катера спрыгнул и вдоль берега в кусты ломанулся. По нужде не иначе. о ля, -ля так и орал поди, презерватив. Вот и выгребли соседушки. Я с горестью оглянулся. Пусто, как в понедельник. Все употребили. Шаром покати, франки забрали даже европоддоны. Остались лишь серые пятна на земле из надорванных мешков. «Ладно, чего тут стоять?» — сказал Димон. «Выдвигаемся к кораблю, дел много. Идти долго, собираться надо». «Льет еще, падла!» — пробурчал гоблин, натягивая куртку. «Не растаем!» — отрезал Серега. «Пошли! Только не бегите дурниной, ноги берегите!» Все-таки свой разъездной корабль под боком – высшее благо для сталкера. Теперь нам уже полегче. Дункан берем по первому требованию. средств в анклаве добавилось. Так пока и не разбитый на две части густов. Работает монитор ромам. Дышика на крыше ходовой надстройки поставили. Обварили по кругу юбкой. Щитки загнули. Линкор. Каждый день мотается между бельгами, как деловой, по расписанию. Капитаном там бывший машинист тепловоза. Средних лет белобрысец, дровячок, толстячок Антон фон Зейдлиц. Бывает же такое. Пытались его люди с дуру Антошкой прозвать, но не вышло. Сначала дед разорался, а потом и сам немец. В молодости боксер-средневесовик. Когда уже достали, разбил нос одному дугинскому слесарюге. Но мужик он юморной. Сам же и предложил. обер -ботсман. С таким погонялом и живет. обер и есть. Или просто ботсман. Да и походка хоть в кино снимает. Любит жирное и вмазать с Коломейцевым по выходным. А стажировал дед немца вполне успешно. Хотя допуск переквалифицировавшемуся железнодорожнику дали пока лишь на баражирование между замком и Заостровской. Но Антон все равно в кайфе. Уверяют, что разница между паромом и тепловозом невелика. И тут и там в сторону не свернешь. Нерпа с немцами сначала шпрея чесала, зусулку гоняла, потом потеряшек собирала. Восемь человек с берегов собрали. два баварца, семья берлинских турок и из Саксонии молодая пара с детьми. Ожидали большего, но пока вот так. И то хорошо. Сразу после немецкого референдума и присоединения к Анклаву. В округе стали попадаться и немцы. Как Сотников и предполагал, немцев, смотрящие, зашли лишь как обыкновенные влившиеся монокластер. Получи народ посылочку. Выбора не было, как говорит монгол. Воинские ментальные страдания перевесили. Силы внеземные их считали и вкинули нам четыре дашки. Что характерно, в обнаженном виде, то есть без станков. Мол, потом сами возьмете приветливые, что нужно. Мы прикалывались, что смотрящим некие паханы от самого Яхвы спустили свыше план по экономии металла. Один ДШК встал в Берлине. Антону крупнокалиберный достался, дальнему посту и нерпе. Сам не видел, но Шам рассказывал, как страшно ругался Корнеев, вполне закономерно отдавая старый пулемет. Командор, предвидя новую пальбу по делу и без, ужесточил сбор стрелянных гильз. Теперь Дугин в курсе, сколько у кого крупнокалиберных патронов. А вся стрельба из дашек строго отчетна. Это тоже владельцам крупняка не в масть. Особенно капитанам. Ну, по-моему, капитанам вообще мало что понравиться может, если сделано и сказано не имя. Такие вот, специально созданные самостоятельные люди. После чего у нас... Стоп. Я же не об этом хотел. Дождь, зараза, льет, как из ведра, а мы бежим. Вот про что я хотел сказать. Быстрее бы в кубрик нашего уютненького дунканчика. Ох ты ж, не споткнись, костер. Сегодня ходить много придется. Собирались мы долго и въедливо. Джипов нет, пешедралом будем вваливать еще неизвестно сколько, поэтому лишнего тащить не хочется, но и ошибиться опасно. Много думал. АКМ у меня и у Демченко со стимом. Восемь магазинов беру и пачки в спиногрызи. Патроны мы с давних пор берем охотничьи. HP или SP, никаких там армейских ЛПС. Мне больше нравятся дырявые, чем полуоболочки, разворачиваются они не так сильно, как SP, но зато и пробивная сохраняется. Тут при южного хребта. Зверек бродит разный, даже горного льва пару раз издалека заметили. Но и кондоры, век бы их не видать. Хотя в таком лесу они не актуал вроде. К стиму 20 штук картечи, пожалуй, хватит. Еще много чего тащить придется. Гранатки взял, два вида по две. Гоблин с тигром, но берет еще и свое новое американское помповое ружье Келтек КСГ 14-зарядное со спаренными подствольными магазинами. Бекмеев с СВТ. Демченко, как и я. Ну и личное оружие, ясно дело. Вода, еда, медичка, рации, два тепловика, два ночника. Бинокли у всех. Групповой тент с люверсами. Прочее бивачное снаряжение. Две основные веревки по 20 метров. Карабины. Левый и правый жумары для монгола. Ему часто приходится лазить. Вес набирается прилично. Броники мы в лесные рейды почти никогда не берем. Там мобильность и скрытность важнее. Да и противник все больше не стреляет, а кусается. Все как обычно. Но в этот раз Сомов что-то напрягся. Мужики, а давайте пулемет возьмем. Лично потащу. Шамиль с демоном, похоже, в отлуп пойду. А вот я заколебался. У Мишки порой такая интуиция прит. Ди удаешься. Хотя людей в округе ни разу не наблюдали. Кластеры не проявлялись. — Объяснить сможешь? — коротко поинтересовался Серый. — Гадом буду, камрада, не смогу! — покачал головой сума. Вот чё-то прижало. Типа бери гоблин ПКМ, не пожалеешь. Мы переглянулись. Демон пожал плечами. — Шамиль? — Акаба? — Сколько их утащишь? — прокомментировал татарин. «Стоит игра свеч?» «Да я их и потащу!» — обрадовался Гоп. «Подожди ты!» — разозлился Денченко. «Монгол, не виляй! Я ведь не об этом тебя спрашиваю!» «Ну?» «Есть момент!» «Тоже руку тяну!» — включился я. «Принято!» «Иди, Миша, за ПКМ! Тогда твою страшную помпу я попру!» «Шам с кастетом! караба делите!» Однако и пулеметный окнеприпас Гоп нам... Отдавать не собирался. Демон, пусть бегуны в легкую идут. Мы с тобой люди солидные. Не то что эти. Шкаф передвинуть не могут. Пусть бегают, сам понесу. Дункан нас будет ждать здесь. Скоро сюда, с противоположного берега, прикатит Эдгар. До морского поста тут по диагонали километров 20. Заберет ему положенное. Поделится с дедом новой информацией, если есть. Новые просветительские брошюрки передаст. Их опять в библиотеке честно учтут, оставят пылиться. У него в общине уже четверо, новый дом достраивают, так что при любой оказии забрасываем ему всякие крупности и мелочи. Режим у судна повышенной сторожкости, экипаж будет на готове. Мутная тут история. И с этой утерянной локалкой, и со странной длиннющей дорогой за лесом. леса. Она нас с гобом еще в прошлый раз напрягла. Собрались, посидели все вместе, чайку сладкого попили на дорогу. Летний дождь тем временем кончился, и мы выдвинулись на исходные рубежи. Сразу за береговым обрывом начиналась полоса кустарников и редколесья, за которой стоял высокий лес. Но привычная уже хвойная тайга. Здесь деревья более традиционные для южных предгорий: Платаны и буки, самшит и карагач. Под есть. Но не везде. Потом попали в какую-то калину-малину. Ягоды на больших кустах крупные, красивые, сочные. Но лучше не пробовать, ну нафиг. В принципе, мы с Сомовым проход к дороге помнили, по нему и пошли. Головного дозора демон пока не определял. В таких сложных лесах с большой долей вероятности встреч с крупным хищником. Ходить лучше группой. Пока шло легко, и на главную дорогу мы выскочили быстро. «Стоп! Смотрим, оцениваем!» – скомандовал демон, опять доставая тепловизор. Шамиль с Мишкой изучали дорогу с оптикой. «А я вживую! Вариативное групповое наблюдение – это самый результативный метод. Порой глазом увидишь то, что в оптике теряется за отсутствием панорамы. Отдельно оглядели уже почти ясное небо с отползающим на восток дождевым фронтом. Не летают гады!» Все равно не расслабишься. Их любимые высокие горы поднимаются справа. От нас до подошвы главного хребта всего километр. Слева местность холмистая, высоких горок нет. Сопки покрыты таким же матерым лесом, Платановым и Тисосамшитовым. А за сопками неизведанное до сих пор море-океан, пылящейся себе в 20 километрах к югу. Тишина. Никто не шевелится. Проложенная в просике. красноватая там, где травка пока не отвоевала свое, грунтовая дорога была чуть шире, чем обычная стандартная. Метра на два, не меньше. Две машины разъедутся легко. Обычно такие отрезки завершаются объектом наших интересов. Можно допустить, что такой объект – пустая локалка на берегу. Справедливое обратное предположение – объект спрятан на дальней от нас стороне. Франки обнаружили локалку и вглубь леса уже не полезли. Опыта у них нет, а жаба давила. Если на дальней стороне отрезка нет объекта, то стопудово имеется хотя бы магистральная дорога в неизвестное. Всегда так. Магистралки прочерчены, похоже, по всему ареалу людского расселения. Эта же грунтовка во многом необычна. Можно ожидать, что все будет не так, как всегда. Это чувствуют все в группе. Прямая, как стрела, широкая дорога, полога поднимается в гору. На мой взгляд, уклон градусов 10. А вот в профиле не линейка. Смотрящие позаботились. Поверхность с легкой кривизной. Дождь уходит. Так, что изменилось с крайнего посещения? Дальность. Лазерный дальномер бинокля включать бесполезно. Луч компактного прибора на такое расстояние не прострелит. Только по опыту. Пять верст! сделал ставку гоблин, опустив бинокль. Поддержу! откликнулся Бикмеев. Стойте пока у обреза! Почву потрогаю, понюхаю. Подняв руку в восстанавливающем жесте, я медленно вышел вперед, закинул автомат за спину и прогулялся первым. Несколько раз я приседал и внимательно разглядывал поверхность. Ничего актуального, кроме наших сомовым следов. У обочины следы змей! Птички скакали, там зайчик проскочил по мокрому. А вот следов автотранспорта нет в принципе. Или здесь никто и никогда не ездил, или же было это так давно, что дожди и ветер начисто слезали все следы. Пошли! Тут уж Демченко головника выставил. Монгол шагает в сотни от нас. Хищник уже не так беспокоит, До стены платанов метров 20 по обе стороны от центра дороги, дистанция больше одного прыжка. Значит, не прыгнет, группу увидит. Хищник всегда умный. Шли тихо, медленно, на всякий случай постоянно высматривая укрытие, потому как у птичек мы теперь на виду. Если захотят, то из гнезд на вершинах обрывистых горок выпрыгнут в один миг. Хотя и кондоры уже ученые. Ствол в руках опознают, но не все. Новенькие пернатые дурачки дергаются только так, Да и если вообще у них тут гнезда не факт. Группа шла медленно. Глинистая поверхность дороги еще не просохла от дождя, а ручейки из гор еще часика два будут оживлять пейзаж, перерезать серебристыми струйками грунтовку. В нескольких местах их видим. Потом спрячутся. Все грунты на каменистой подушке. Один ручей гораздо больше остальных. Тут. Пришлось осторожно прыгать, чтобы не мочить ног. Пять километров всего. А тащимся, как и шаки. А ведь еще и по сторонам смотреть надо. Сели, прошипел в гарнитуре голос монгола. Мы бодро присели, выставив стволы по секторам. Кого встречаем. Куда там Шамиль смотрит? Рыть слева. Отдельная чинара сломанной веткой. Ну блин, ну вот что пугать. Сели, сели. Хищника стоя надо встречать, перестраховался монгол. Рысь не негр, стрелять не станет. Красивый зверь нагло лежал на ветке и невозмутимо пялился на нас. Хоть палкой кидай, но больше хочется эту красивую кошку идиллически погладить. «Кыс-кыс!» — ласково прорывел гоблин. «Любит он кошачьих!» «Здоровая! Килограммов под 40 лесная киса!» С безмерным удивлением глянула на Сомова, покачнулась, чуть не свалившись с ветки, в подтверждение известной японской поговорки, тряхнула кисточками, слушиваясь в голос двуногого хама, но уши не поджимает, не боится. Вообще-то, местная суперрысь больше всего предпочитает глухие, желательно в хлам, хвойники, хотя встречается в любых крупных смешанных лесных массивах. А уж в малодоступных участках с завалами и буреломами стоит трижды насторожиться. Эта кошка по-прежнему отлично лазает по деревьям, да еще и плавает бодро, сам видел. Светок никогда не прыгает вопреки легендам. Рысь атакует из засад у тропок, а на ветках просто отдыхает, наблюдает, обозначает присутствие. Главный ее враг волк. Уй-тю-тю-тю! Мишка присел на корточки. «Молодец, натуралист. Ты еще цыпа-цыпа скажи», — посоветовал Демченко, теряя момент. «Тоже мне журналист». Я времени терять не стал. Вытащил компакт-камеру и начал в режиме приоритета диафрагмы щелкать сцену. Гоблин на стрелке с рысью. «Объект справа», — доложил Монгол. «Да тут живенько». Мы втроем и рысь в придачу резко обернулись и уставились на противоположную сторону дороги. Из леса, оставив многочисленное семейство возле комля, упавшего платана, вышел огромный сикач, вполне себе соблезубый, и задумчиво начал прикидывать, с кого начинать. — Здравствуй, Хрюндель, тебя тут только не хватало. — А ну-ка, брысься нахрен, — взрел гоблин, выпрямляя свой срост и поднимая тиф. Простым людям пройти не даете шпана. Вот оно, торжество человека над дикой природой. Вот как мы их побеждали. Зверьё быстро все поняло, рысь в два прыжка скрылась чаще, а кабан пыхтя развернулся, показав нам внушительную чёрную задницу святым хвостиком, и с хрюком затопал в лес. «Прошу!» — галантно склонился Межган, пропуская друзей вперёд. Кавалер елки. Однако на этом сцена не завершилась. Встретившись в кустах с женой и детками, кабан-убийца получил от них закономерное тфи и категорический отказ выходить на просеку, пока там стоят чужаки. Устыдившись минутной слабости, соблизубый свин резко и зло выскочил на дорогу, набирая скорость, стопотом рванул к нам. «Мать, мать, мать!» «Атас!» – заорал, нарвавшийся на люли Сомов, и мы врезали изо всех ног подальше от папаши. Рановато тут человеку торжествовать. Когда до конца грунтовки оставалось метров 600, мы замедлили наш и так неспешный шаг, и группа пошла еще осторожнее. Дорога существенно сузилась, Сергей опять отозвал Монгола. «Теперь, если кто дурной до да клыкастый вылетит из-под леска, отбить Бикмеева не успеем. Повторю! Групп хищный зверь побаивается. Если это не пещерник, конечно. Я оглянулся. За нами оставался поистине роскошный вид. Длинная, прямая, отлично просматриваемая на всем протяжении земляная дорога в обрамлении высоких деревьев. Видны горы левого берега Волги. Но сама огромная река спрятана в теснине. Ну и что мы имеем? спросил демон, останавливаясь. Все молчали. Ничего не имеем. 300 метров до тупика, а интересного нема. Опять через кусты ломиться будем, прервал наконец затянувшуюся паузу гоблин. 300-400 метров чищобы, а там, может, что и проявится. Через кусты мы не любим. В предгорьях на кустах даже змеи висеть могут. Двинули, что ли? Немного осталось, предложил я. Осталось действительно немного. Через несколько десятков метров Монгол в очередной раз поднял тревогу. Внимание, дорога! Точно! Вот же спрятали хитрецы, Фику видишь! Метров за сто до конца просеки, с левой стороны в основную дорогу под прямым углом врезалась другая, гораздо более узкая. Сюрпрайз! вырвалась у гоблина. К бою! тихо скомандовал Демченко. На гарнитурах. Тихо пошли. Мы быстро перестроились, прижались влево. На подходе прозвучала команда. «Капец, вперед!» Мог и не говорить, сам знаю. Группа сталкеров имеет практически одинаковую полевую подготовку, еще более нивелированную всем накопленным совместным опытом. Но спецификация имеется, в том числе и в мелочах. К примеру, монгол хорошо лазит и дальше видит, шустрее реагирует на движение. «Я?» Качественней отмечаю наиболее важные детали обстановки. Хорошо анализирую. Охотничья школа. Пострелять и подраться мы все гораздо. Но с гоблином в последнем деле никто не сравнится. А Демченко просто быстрее всех соображает. Оставив ребят за спиной, я медленно подошел ближе. Угол. Самый настоящий угол из деревьев. Чистая геометрия. Именно в этом месте деревья стоят плотно. Не пролезть. И не просветить. Если в контрагентах у меня будет человек с тепловизором, считает только мою тушку. Ребят не их. Присел на корточки, потом лег на траву. Осторожно высунул голову. Никого не видно. Трасса чистая по всей длине. Это сейчас самое главное. Чисто на дороге. Смотрю дальше. Машинально пробормотал я в микрофон. Пусть ребята напряг скинут. А посмотреть тут есть на что. Тут, ребята, можно и не смотреть. Можно кино снимать. Очень, знаете ли, в этом мире своих кинохитов хочется. Этот проселок невелик. Всего 300 с лишним метров дороги. И пятно обзора невелико. Но в нем есть... Костец, что видишь? Вижу дома. Отставить. Большие строения промышленного типа. Хороший какой бинокль, третий уже меняю. Теперь у меня Цейсовский Виктори ПФ с лазерником и баллистическим корректором точки прицеливания. Итак, что тут у нас? Так, крыша, плоская, рубероид поди, грибки вентиляции, дымов нет, опять крыша, без движухи, антенн нет. Окна, стены, бетон, панели. Стоп, назад. Окна битые, но не все. Стены. Опять окна. Здесь еще одно целое. Панели стандартные, шестиметровые. Швы. Осыпаются швы. Никто за зданием не следит. Ищем, ищем. Быстрей, Костя. Стоп. Дверь одностворчатая, маленькая. Металлическая лестница на стене на второй этаж, перелогнутые, что-то падало. Ступени все, лестница возле земли болтается, закладная деталь проржавела. Подняться? Можно по ней подняться. Назад к той двери. Закрыта на внутренней? Плотно прижата. Лестница поднимается к проему, с нее же вход на узкую металлическую галерею, идущую чуть ниже ряда слуховых окон под самой крышей. Похоже, галерея установлена по всему периметру, но мне пока видно немного. вот и попробую определить первичную тревожность. Много ржавчины, краска хреновая. Внизу у лестницы строительный мусор. Кто-то внутри, есть ли? Определяем, Костя, определяем. Нет пока признаков. Вниз смотри, вправо, входная. Большое тут здание, ребятки, солидное. Отвык глаз от подобного. Дверь еще. Есть. Темное пятно. Что там? Плохо видно. Резкость поправь. Металлическая дверь. Сорвана с верхней петли. В распор стоит в дверном проеме. Ко мне почти боком. Никого там нет. Люди ее либо убрали бы, либо на место поставили. А звери лезут. Звери? Да что тут думать, заходят, конечно. Но пока не о них. В большом здании людей нет, 90%, подходите. Позади зашуршало, братва тихо подтянулась. Манго, за мной, скомандовал Димон, перехватил автомат и первым переполз на противоположную сторону дороги. Маловато отсюда видно, всего-то ничего. Лишь то, что в просвете узкого пролеска, как в кадре плохой камеры. Летом пошли парами. Двумя группами, стараясь не маячить из-за стены деревьев силуэтами, мы чуть продвинулись вперед и вскоре опять замерли. Серый с гоблином, в который раз пробили лест теплавиками, вновь чисто. К выходу на огромную поляну мы уже растянулись цепью, залегли на краю массива в интервале 7 метров по обе стороны дороги. Трое смотрят вперед, гоблин назад и по флангам. Тут, про его зверушек, особенно его любимых кисунов, И захочешь, не забудешь. Четыре здания буквой «П» – это основное. Вспомогалка тоже есть. Ага. Своя понижающая подстанция, два прижатых друг к другу гаража-кожестянки, стоящие отдельно, рядом – эстакада на две машины, две ажурные металлические вышки, побольше и маленькая, прожектора, сварная будка на сваях, не как кислородка, похоже. Какая-то мерзлая ностальгия и полная жуть, как в Сталкере. Локация промзона. — А бандиты будут? — с надеждой спросил Гоблин. — Лучше фнорки, — подхватил Монгол. — А контролером я для вас буду, — объявил демон. Промзона стоит на большой рукотворной квадратной поляне. Если честно, что-то не хочется мне тут сталкерить романтику исследования давит атмосфера чужой беды, какой-то безнадежности и провала. И еще раз, жуть и жесть. Самый настоящий постапокалипсис мертвенно смотрел на нас пустыми глазницами выбитых окон, нависал серыми бетонными панелями ангара, страшно щелился нижними панелями из стеклоблоков, предрекал нам самое худое, пустой автостоянкой с диспетчерской на выезде. От периметра... Остались две длинные стены бетонной изгороди углом. С других двух сторон прямоугольника проход был свободным. Остались лишь бетонные столбы. Сетка рабицы с колючкой утонула в высокой траве или растворилась во времени. Не успели они по всему периметру построить бетонку. Не сладилось. Мы лежали, смотрели и ждали. Демон срочно докладывал Дункану об уникальной находке. Все правильно. Событие исключительное. Даже если нас тут всех разом вольнут, в замке будут знать, что, где и когда. Теперь будем жить шажками с частыми докладами промежуточных итогов. Пока и говорил с дедом, гоблин повернулся ко мне боком и двумя руками покачал воображаемый руль. Я кивнул и сам так же думаю. Перед нами автопредприятие или авторемонтный цех поселкового масштаба. Это если добрый поселок. Доложил, да, «Принято! Смотрим еще 10 минут!» Вдоль уцелевшего забора тянутся заросшие сорняком асфальтовые полосы пожарного проезда. У короткой стены, слева от ворот, стоят четыре стандартных контейнера под мусор. Подписаны белыми буквами, не разобрать. Это от угона. Любят у нас мусорные контейнера воровать почему-то. «У нас?» «У нас, у нас, Костя!» «Родная стилистика! Это Россия!» А что там с обходами, верхним и нижним? Я еще раз осмотрел их в бинокль. Верхняя дверь за все время моего появления и наблюдения за объектом так и не открывалась. Кусок штукатурки, упавший и застрявший в дверной щели, не выпал и положение не изменил. Нижняя, висящая дверь, все под тем же углом. Насыпавшаяся сверху на полотно грязь, прибитая дождем, не шелохнулась. Думаю, что сперва нам нужно обследовать главное здание. Все остальные осмотры потом. Если тут были, есть или изредка бывают люди, то основной интересующий их ресурс спрятан внутри ангара. Значит, и большинство следов там же. Внимание! Идем парами, уступом влево. Мы с Матголом первые. Командир, предложение. Слушаю, Костя. Первым мне идти надо. Уже картинку снял. Принял. Костя первый. Гоблин второй. Работаем.